aletry da uravnya svetchera i da utra nam atmosfera tak Давят просто тонны децибелов Время летит, а мы за ним И не бежим Впереди целое лето Надо ловить виражи Ложить на все проблемы Где бы ты не был Просто поверь мне Жги ночи напролет Чтоб время не было потерянным И в этой суете Надо найти один Чтобы оторваться от своих дел и сделать, что хотел Туси все ночи напролет, пусть пролетают дни И прожигай свою жизнь, только не проеби Каждый день новые знакомства, новые подруги Каждый день снова кого-то уже тянут под руки То на понтах, а кто-то уже языком не вяжет Хотя на самом деле все это вовсе не важно Время летит, а мы за ними Целое лето надо de top, we gaan naar de top. We gaan naar de top, we gaan ночи de top. We de top, we gaan naar de top. We de top, we gaan naar de top. Все проблемы, где бы ты ни был, просто поверь мне, жги ночь напролет, что время не было потерянным.